Глава 18. В Петербурге всё оставалось без изменений. Аркадий оставался рядом с Настей и даже не пошёл на работу в понедельник утром. Полина Анатольевна позволить себе такой роскоши не могла, поэтому торопливо собиралась в свою компанию. Слушай, Аркаша, поищи сегодня в интернете хорошего психотерапевта для Насти. Панора попросила она бывшего мужа о поддолжении. Мне послезавтра улетать на неделю, и бросать Настю в таком состоянии одну будет непростительной ошибкой. Я заберу её к себе, сказал Аркадий, ставя на плиту чайник. Ни в коем случае. Она очень болезненно восприняла появление у тебя новой семьи. Рядом с другим ребёнком ей будет только хуже. Зато там круглые сутки кто-то будет рядом. Хотя ты права, лучше поищем психотерапевта. Ближе к вечеру, через каких-то старых знакомых, родителям Насти удалось выйти на одну очень престижную клинику, в которой помогали решать похожие семейные проблемы. Стоимость услуг превышала все имеющиеся в понимании Полины Анатольевны лимиты, но отзывы о практикующих терапевтах были только положительные, и ей ничего другого не оставалось. Как согласиться пойти на приём вместе с дочерью? Я никуда не пойду, кричала с утра Настя в своей комнате. Мне не нужна помощь, а тем более психотерапия. Вы никак не можете понять, что у меня случилось горе. Я потеряла самого близкого мне человека, и я имею право на переживание. Тебе могут помочь быстрее справиться с этим. Не отступала мать торопливо собирая вещи Насти. Поживёшь там неделю до моего возвращения и будешь смотреть на мир другими глазами. Рядом с психами целую неделю. Настенька, там нет психов. Как можно спокойнее постарался заверить её отец. Это клиника, где помогают встать на ноги людям после эмоциональных потрясений. Таким же нормальным, как я и ты. Ясно. Вы даже в тяжёлый момент не можете просто побыть рядом со мной. Вам проще заплатить за предельную цену за услуги сомнительных докторов и удалить меня с глаз долой. Вот это и есть ваши истинные отношения ко мне. Я иногда вас двоих ненавижу просто. всхлипнула Анастасия и отвернулась к окну. Настенька, ну послушай. Отец ласково притронулся к её плечу. Если тебя не устроит это место, мы вернёмся домой, я тебе обещаю. Меня же не выпустят оттуда. Истерично засмеялась девушка сквозь слёзы. Так же удобнее. Мами надо в очередной рейс, тебе к своему Киндеру, а меня проще сдать в клинику. Я только одного не пойму. Зачем мама так противилась моему переезду к Антону? Я бы сейчас жила у него, а вы занимались бы своими делами. Не нужно было бы платить такие деньги за эту грёбаную никому не нужную терапию. Да зачем тебе такое, муж? Его даже родная мать из дома выгнала. Не удержалась и сболтнула лишнее Полина Анатольевна. Как это выгнала? Замерла на мгновение Анастасия. Вот так, выгнала. И где он теперь живёт, никто не знает. Так что не дури, Настя. Поехали в клинику, там тебя поставят на ноги. И мы постараемся начать всё с чистого листа, примирительно произнесла мать. После таких известий Настя снова сникла. Хорошо, поехали, дала своё согласие она. Только если мне там не понравится, я уйду. Как скажешь, закивала Полина Анатольевна, радуясь, что хоть в чём-то её Настенька уступила. Психотерапевт, грузная женщина средних лет в белоснежном халате, испытывающим взглядом смотрела на своих новых клиентов из-под стёкол толстых очков. Беседа длилась уже полчаса, а уяснить суть проблемы ей никак не удавалось. Самая большая загвоздка была в матери девушки, неосознанно пытавшейся освести счёты с жизнью. Настя за всё время беседы не произнесла ни единого слова. Анна отстранённо сидела в глубоком кресле и пыталась дремать. Ей было совершенно всё равно, что говорит мать. Я заплачу вам намного больше, если вы сможете стереть из памяти моей девочки этого проклятого Антона, возводя руки к небу, умоляла Полина Анатольевна. Мне понятен ваш запрос, мамочка, немного презрительно качнула головой психотерапевт. Но я не могу его выполнить. Здесь не работают волшебники, которые взмахом своей расчудесной палочки могут исправить прошлое клиента. А что вы тогда можете за такие деньги? взвилась Полина Анатольевна. Мы помогаем клиентам пережить стресс, и многие из них потом ведут счастливую жизнь. Только счастливую именно в их понимании. Я могу попытаться поработать с вашей девочкой лишь с её согласия. И помочь ей выкарабкаться из кризиса тоже могу. Но если воспоминания об этом молодом человеке имеют для неё важность, они должны оставаться с ней. Настя перестала дремать в своём кресле и широко открыла глаза. Впервые в жизни она услышала, что её чувства имеют важность. Я даже не знаю, нахмурилась Полина Анатольевна. А что, если после вашей так называемой терапии Настя снова начнёт делать глупости? Какие, например? Широко заулыбалась психотерапевт. Я хочу, громко перебила мать, Настя хочу с вами поработать. Здесь же можно будет спать столько, сколько мне нужно. Конечно, у нас даже имеется для этого специальная капсула. Продолжая улыбаться, перевела свой взгляд на девушку психотерапевт. "И она не выпрыгнет с балкона, пока я не вернусь из рейса". В глазах Полины Анатольевны забрезжила надежда. "Конечно, нет", фыркнула Настя. "Зачем прыгать вниз, если здесь мне никто не будет мешать спать? Я не понимаю, почему ты второй день подряд говоришь о том, что я могу с собой что-то подобное сделать. Я высоты боюсь". Ну тогда оставайся. Как всегда, не желая вдаваться в подробности, с облегчением вздохнула мать. Одноместная палата, в которую Настю поселили, оказалась комфортной и удобной. Здесь имелся холодильник, душ и туалет. Доступ к интернету тоже был свободным, и девушка окончательно расслабилась. Лучше пожить в клинике, чем дома, где каждая мелочь напоминала о расставании с Антоном. К тому же ей обещали помочь выровнять эмоциональное состояние, а это уже немаловажно. Следующая неделя полностью изменила Настю. Каждое утро, усаживаясь в кресло напротив своего терапевта, она усердно работала. Одна за другой разрешались проблемы из прошлого. Отступала на задний план покорная зависимость от суждений бабушки и мамы, и понемногу на этом фоне вырисовывалась личность Насти. Мне больше не нужны пилюли для сна. На третий день совместной работы сообщила девушка. Я хочу работать всё время, даже ночью. Для чего? Удивлённо выгнув бровь, улыбнулась терапевт, поглаживая красивую ручку для письма. Я хочу вернуть себя. Мне кажется, если это случится, я смогу вернуть Антона. Снова начнёшь делать глупости, продолжала улыбаться терапевт. Это не глупости. Это моя личная жизнь, строго оборвала её Настя. Я выбрала Антона, и я хочу идти с ним по жизни. Даже если он действительно так плох, что его выгнала из дома собственная мать, я хочу разделить с ним его участь. Я мечтаю о том, чтобы подарить ему двоих малышей, жить в его просторном доме и помогать с бизнесом. Как бы противен этот бизнес не был для наших родителей, А ты сможешь выстоять против волны негатива в собственный адрес? Ещё как смогу, твёрдо воскликнула девушка. Ну тогда в добрый путь, ободряюще закивала психотерапевт. Ей очень нравился этот переломный момент в терапии. Сразу становилось понятно, что методика работает. Вернувшись из командировки, Полина Анатольевна не могла нарадоваться на Настю. В огромных серо-голубых глазах горел живой огонёк, и в её дочку как будто снова вдохнули жизнь. По совету психотерапевта Настя изменила свой образ. Теперь её волосы приобрели форму каре и оттенок тёмный шоколад. Немного непривычно, но тебе идёт, прищурилась Полина Анатольевна. Давай заедем в магазин, купим домой что-нибудь вкусное. Конечно, согласилась Настя. Ей тоже не терпелось отпраздновать возвращение домой. В квартире всё было по-прежнему: та же тесная кухня, зелёные стены в Настиной комнате и жуткий беспорядок вокруг. Сколько пыли накопилось, недовольно фыркнула девушка, сбрасывая верхнюю одежду в прихожей. Надо будет этим заняться с завтрашнего дня. А когда ты пойдёшь на работу? осторожно поинтересовалась мать. Всё ещё находящаяся во власти страха за жизнь дочери. С понедельника и пойду. Я звонила вчера Олесе. Чай приготовили быстро. Разрезали на кусочки ароматный пирог с курагой, купленный в кондитерской. Как ты себя чувствуешь? Как бы ни взначай задала вопрос Полина Анатольевна. Спокойно, утвердительно кивнула Настя. Мне действительно оказали помощь в клинике. Многое удалось расставить по своим местам. А как твои чувства к Антону? С трудом произнесла имя зятя мать. Чувства были и есть и будут, спокойно пожала плечами дочь. Но решать что-то я сейчас ещё не готова. Пусть всё идёт своим чередом. Кстати, я хочу на выходных съездить в гости к папе. Для чего? ужаснулась Полина Анатольевна. Она хорошо помнила, какое негативное воздействие она на Настю оказало известие о появлении ещё одного ребёнка в новой семье отца. Хочу познакомиться с сестричкой. Как её назвали? Ксенией, продолжала недоверчиво хмуриться мать. Но для чего тебе с ней знакомиться? Когда я проходила психотерапию, Выяснилось, что я подсознательно запретила себе иметь детей в тот момент, когда папа предпочёл другую семью. Поэтому у меня не получалось забеременеть. А теперь я хочу всё исправить, заулыбалась Анастасия. Возможно, у меня ещё всё наладится в жизни. Хорошо, я отвезу тебя в воскресенье. Но надеюсь, это не будет означать, что ты снова захочешь детей, натянуто поинтересовалась мать. Произнести имя зятя ещё раз было выше её сил. Нет, мама, я сама туда поеду. Чётко отмила попытку проконтролировать свою жизнь Настя. А дети, они обязательно когда-то должны появиться в жизни каждой женщины. Ну, как знаешь, насупилась Полина Анатольевна. Хочется тебе поиграть в добрую старшую сестру, поезжай к отцу. Я не играть собираюсь, мама. Я хочу стать сестрой. Очень серьёзно проговорила Настя, и Полина Анатольевна снова насторожилась. Слишком много перемен произошло с её дочерью за последние недели. Но анализировать происходящее у неё не было никакого желания. Улыбается Настенька снова: "Вот и отлично. Хочется ей возиться с новоявленной сестричкой. Пусть себе развлекается. Главное, чтобы она про Антона меньше вспоминала". Насть А давай на майские праздники рванём в Сочи. Неожиданно для себя предложила Полина Анатольевна. Я постараюсь на этой неделе заранее номер в гостинице забронировать. Хочешь? Хочу, обрадовалась дочь. Там, наверное, здорово сейчас. Я не очень уверена, что там здорово, потому что идёт стройка. Но думаю, если забронировать номер в отеле с собственным пляжем, проблем не будет. По ходу в гости к отцу Настя готовилась очень тщательно. Она узнала, что малышке исполнилось 3 месяца, и весь вечер накануне воскресенья изучала информацию о маленьких детях этого возраста в интернете. Что лучше купить в подарок ребёнку, к которому идёшь в гости в первый раз? Может, погремушки или пару костюмчиков? А вдруг не угадаешь с размером? Побродив по магазину детских товаров, Настя остановилась на яркой подвесной игрушке и мягком розовом одеяльце. "Для первого раза будет достаточно", решила девушка, ожидая, когда красивые покупки упакуют в пакет и выдадут чек. Отец с Валентиной с нетерпением ждали её на обед, и Настя постаралась не опоздать к назначенному времени. Отец радостно распахнул перед ней двери квартиры и крепко обнял Какая же ты молодец, что решилась прийти к нам в гости, негромко проговорил он, отстраняясь от старшей дочери. Дума мне казалось, что я смелая, но сейчас моя уверенность в собственных силах начинает таять. Нерешительно мялась Настя в просторной прихожей, вдыхая аромат свежевыкрашенных в кремовый цвет стен. Настя пришла, выглянула из комнаты Валентина. На ней было оливковое платье, поверх которого красовался накрахмаленный фартук. «А мы как раз стол сервировать к обеду закончили». «У вас здесь просторнее, чем у нас в трёшке», неудовлетворённо вздохнула Анастасия, робко делая шаг вперёд. «Зато у вас с мамой есть возможность иметь по собственной комнате», философски отметил отец, подталкивая дочь вперёд. «Да ты проходи, не стесняйся». Сейчас твоей любимой домашней вишнёвой наливке пропустим по рюмочке. С Ксюшей познакомишься. Это вам, протянула пакет из детского магазина Валентине Настя. Какая прелесть! Спасибо, нам как раз не хватало одеяльца для прогулок в коляске. Искренне обрадовалась Валя и повела гостью к столу. Ксюша сейчас спит в нашей спальне, так что можем спокойно посидеть за столом. Показать её Нет, лучше позже, когда проснётся, дрогнул голос Насти, выдавая нарастающую внутри панику. И чего она боится в самом деле? Подумаешь, ребёнок, маленький и не очень разумный, как и все дети этого возраста. После пары стопок сладкой настойки на душе у девушки стало немного спокойнее. К концу трапезы Ксения заявила о себе громкими воплями, и Настя невольно вздрогнула. Валентина с улыбкой бросилась в спальню успокаивать младенца. Как твоё душевное состояние, малыш? Держишься пока? тихо спросил отец, оставшись дочерью наедине. Стараюсь, понуро ответила Настя. Уменьшительно-ласкательное выражение, которым её называл муж, больно полосануло по сердцу. Пап, ты думаешь, он больше никогда не вернётся? Я не знаю. Честно ответил Аркадий. Антон мне всегда нравился, но вытерпеть бабушку в соседней комнате способен не каждый. Ты мне это рассказываешь? С горечью хохотнула Настя, и в глазах блеснули слёзы. Я знаю одно: он по-настоящему любил тебя, а сейчас он очень сильно обижен, и достучаться до него сможешь только ты одна. Но опять же, всему своё время. Возможно, стучать ещё рано. А когда будет не рано, пап? посмотрела в глаза отцу Настя. Когда будет совсем поздно, ты сама поймёшь, когда будет нужно стучаться. Ободряюще улыбнулся Аркадий, похлопав дочь по плечу. Сердце подскажет. Мама предлагает на майские праздники поехать в Сочи, почему-то вспомнила Настя. Отличная идея. Тебе короткий отдых сейчас не повредит. Закивал отец и потянулся за наливкой. Ну, давай ещё по одной. Давай. Уже веселее, согласилась Настя и подставила свою стопку для наливки. Из спальни вышла Валентина. На руках она несла крошечную девочку в красивом розовом комбинезончике. Малышка удивлённо хлопала глазками, рассматривая незнакомые предметы и Настю. Какая хорошенькая, вырвалось у гостьи и она тут же подскочила с дивана. «Надо же! А я и не знала, что малыши бывают такими прелестными!» Ксюша не удержалась и заулыбалась во весь свой маленький ротик. «Она улыбается! Смотрите, улыбается!» Захлопала в ладоши от восторга Настя. Трогая малышку за крохотные ручки, она чувствовала себя очень неуютно. «Как можно было ненавидеть эту крошку!» Малышка произвела на Анастасию неизгладимое впечатление. Ночью, мечась без сна в своей постели, она чувствовала, как сердце сжимают стальные кольца, и от боли тяжело дышать. Больше всего на свете в этом мгновении ей хотелось, чтобы Антон вернулся. Она бы подарила ему такого же прекрасного малыша, как маленькая Ксения, а может, двоих. Антон так ждал от неё этого, а она позволила маме и бабушке всё разрушить. Как жаль, что нельзя что-то поменять, запустить механизм отношений заново. В частной школе за то время, что Настя провела в клинике, почти ничего не изменилось. Настя с радостью подлетела к ней Олесе в перерыве между занятиями. Как ты выздоровела? Твоя мама сказала, что ты подхватила ужасную простуду и даже лежала в больнице. Я выздоровела, почти. Грустно махнула рукой Анастасия. Только у меня не было никакой простуды. Ей вдруг ужасно захотелось поделиться с кем-то своей болью, с кем-то способным выслушать, не отмахиваясь от неё. А что тогда с тобой было? удивлённо захлопала густо накрашенными ресницами Олеся. Антон ушёл от меня. Опустив глаза, теребила замок на сумке Настя. Как так ушёл, Настя? Я не знаю, покачала головой Анастасия. Только это так больно, иногда мне кажется, что я не справлюсь с этим. Мне жаль, ошеломлённо смотрела на подругу бывшая сокурсница. А я думала, что это только у меня бывают неудачи на личном фронте. У тебя, в свою очередь, удивлённо захлопала глазами Настя. Разве такое возможно? Представь себе, взмахнула рукой Олеся, и Настя уловила во взгляде коллеги ей два уловимые отчаяния. Первое время кажется, что не выдержишь, а потом всё притупляется. В твоём случае тоже ничего нельзя было изменить. С сочувствием взглянула на подругу Анастасия. Нет, поморщилась Олеся. И ты смогла это пережить? С любопытством посмотрела на подругу Настя. Как видишь, смогла, пожала плечами та. Так что у тебя ещё всё наладится. Вот посмотришь, вернётся твой Антон. Настя покачала головой и пошла в учительскую. В школе планировали провести праздник весны. С даты ещё точно не определились, но уже был готов сценарий спектакля на английском языке, роли раздали ученикам, и те усиленно учили текст. Настя с головой окунулась в подготовку к празднику. Такое рвенье не осталось незамеченным со стороны начальства, и вскоре её назначили ответственной за постановку спектакля. Теперь она пропадала на работе с утра до вечера. Ей очень хотелось, чтобы спектакль получился. Настя волновалась за костюмы главных героев, редактировала вместе с Олесей некоторые части текста и оставалась на репетиции. Антон появлялся в её памяти только в короткие минуты отдыха и перед сном, который окутывал её своей пеленой довольно быстро, не давая погрузиться в воспоминания. Незаметно подошли майские праздники. 29 апреля самолёт уносил Настю вместе с матерью к тёплому Сочинскому побережью. Полина Анатольевна сверкала. В тёмных очках от солнца и широкополой белоснежной шляпке она была похожа на актрисы из мыльной оперы. Настя с улыбкой про себя отметила, что одиночество пошло матери на пользу, а может, отсутствие бабушки в их доме. Самолёт приземлился в небольшом аэропорту, и очень скоро такси доставило мать и дочь в город. Отель поражал своим великолепием. Залитая солнечным светом терраса была уставлена плетёными столиками и креслами, открывая прекрасный вид на побережье. К собственному пляжу вела витиеватая лестница. Холл сверкал зеркальными поверхностями. В коридорах между номерами стояли уютные кожаные диванчики. В огромных горшках под окнами одиноко скучали пальмы. Настя, сражённая на повал таким интерьером, беззаботно запрыгнула в свою кровать в номере. «Я никогда не думала, что в гостинице может быть так красиво», — радовалась девушка. Смотри-ка, там море. Высунулась из окна Полина Анатольевна. Обедать идём в самый дорогой ресторан. Нам обязательно нужно провести эти дни с пользой для себя. В последний вечер перед отъездом Настя долго сидела на балкончике, с наслаждением вдыхая пахнущий солью свежий морской воздух. Полина Анатольевна сослалась на головную боль и улеглась спать пораньше, посоветовав дочери не задерживаться. Настя прислушалась к себе. Где-то глубоко внутри гулка отстукивала ритм сердца. Она поправила шерстяную кофту на плечах и с волнением в душе осмотрелась по сторонам. Ей хотелось связаться с Антоном. Сердце подсказывало, что он всё ещё любит её, но как сообщить ему о своих чувствах? Телефонный номер, который Настя знала наизусть, больше не обслуживался. Дома Антон тоже не жил. Где-то внизу в ресторане заиграла знакомая песня про отсутствие вай-фая. И Настя смеялась. Какая же она глупая. Ведь есть всемирная сеть интернет, сайт Одноклассники, ВКонтакте в конце концов. И Антон, заядлый любитель передовых технологий, он же не внёс её в чёрный список. Он просто не мог так подло поступить. Анастасия вернулась в номер и открыла ноутбук. С нетерпением дождалась, пока загрузится программа. Воровата оглянулась на мать. Та мирно посапывала под гостиничным тёплым одеялом. Настю охватило странное возбуждение. Её лихорадило, обрысало в жар, и на знакомые сайты она вводила пароли дрожащими руками. Так и есть, в Одноклассниках они с Антоном ещё друзья. Теперь надо просто написать ему письмо, попросить прощения за выходки своих родственников, за собственное бездействие. А главное, главное сообщить ему о своих чувствах. Настя на мгновение замерла. А что если она ошибается? Что если Антон уже давно нашёл ей замену и лишь посмеётся над этим письмом? Значит, так тому и быть, тихо пробормотала девушка. Она писала не надеясь на ответ, понимая, что это письмо может и не дойти до адресата, затеряться в бескрайних просторах интернета или просто удалиться им как ненужный спам. И всё же Настя верила, что Антон письмо прочтёт. Привет, Антон. Это Настя. Мне хочется, чтобы ты знал, я очень сожалею обо всём, что произошло между нами. Я понимаю, время не стоит на месте, и не надеюсь на то, что ты вспоминаешь меня. Скорее всего, это не так, и я заранее принимаю этот факт. Ведь я всего лишь обычная школьная учительница, серая мышка, не способная надолго задержать рядом с собой такого мужчину, как ты. А ещё у меня ужасная семья, способная разрушить любые отношения, даже самые искренние. Но я до сих пор люблю тебя. Люблю так же сильно, как и раньше. И больше всего на свете я хочу жить рядом с тобой в твоём большом светлом доме, деля вместе все заботы и проблемы. Я хочу, чтобы ты знал, Антон. Я жду тебя каждый день, и я буду продолжать ждать. Твоя жена Настя. Вот и всё. Глупые слова какие-то получились. Несколько секунд Настя медлила, решала не стереть ли такое противно-сентиментальное письмо, вместо того, чтобы отправлять его по адресу. Ведь она прекрасно знает, Антон не любит сентиментальности. Он сотрёт эти глупые признания ещё до того, как дочитает до конца. Нет, пусть лучше получит и сотрёт, чем это сделает она сама, тем самым лишив себя последней надежды на примирение. Настя вздохнула глубже, зажмурилась и нажала на кнопку отправить. Письмо полетело к адресату. Ей стало так страшно, что вспотели ладони. Она быстро отключила ноутбук и залезла под одеяло. Надеюсь, поскорее заснуть.